Два вторая. Вашингтон. 5 мая. Часть 1 «Зато, говорю, мы делаем ракеты». Юрий Висбор. Помощник президента по национальной безопасности Джереми Майер традиционно выступал перед шефом с получасовым докладом в понедельник после обеда. Традиция эта за все время нарушилась лишь дважды. когда резко обострялся очередной конфликт в зоне действия американских миротворцев. Тогда Майер на полторы-две недели переводил общение с президентом в ежедневный режим. На сей раз арабы, персы, южные славяне и прочие варвары по всем признакам отдыхали от привычки к запредельному зверству и нарушению железных договоренностей. Однако уже в среду утром, Майер запросил у президента аудиенцию, на которой, по его словам, должны были присутствовать руководители Министерства обороны и безопасности, а также ЦРУ. «Что, русские готовы высадиться на Аляске?» — пошутил президент. Майер, не улыбнувшись, ответил. «Вы знаете, господин президент, когда выстрел, сделанный наугад, поражает сердце мишени, это вмешивается рука господня». «Боже мой!» — сказал Бьюкинин, и совещание состоялось в четверг, как только срочным порядком вернулся из Европы министр обороны Уильям Хогарт. Бывший зам главы Университета национальной обороны все не мог насладиться игрой в солдатики, а потому обрушивался на любые заметные военные учения, в какой бы точке земного шара те не происходили. эта особенность снискала министру уважения рядовых и сержантов и искреннюю неприязнь среднего и старшего командирского состава которому совершенно не улыбалось демонстрировать героизм и выучку тем более учебные подзорким оком высшего начальства президент был скорее солидарен с генералами но вышучивать в своей манере хогарта не торопился поскольку ценил его несомненные стратегические и административные достоинства. Как всегда после командировки на маневры, Хогарт выглядел так, словно только что вернулся из полноценного отпуска где-нибудь на Гавайях, был свеж, загорел и страшно активен. Остальные участники совещания на его фоне имели особенно кислый вид. Президент подумал, что на следующие маневры, видимо, поедет не министр обороны, а верховный главнокомандующий. Такой вояж поможет развеяться, добавит популярности как минимум среди самых дисциплинированных избирателей, военных и женщин, а самое главное, не будет выглядеть предвыборным жестом, поскольку до выборов еще два года. Не так уж много поправил себя президент, но тут Майер начал говорить, время от времени обращаясь к помощи уточнявших кое-что мрачных силовиков, и президент устала не до посторонних мыслей. По словам Майера, Россия, давно мечтавшая дать симметричный ответ на развертываемую США программу национальной противоракетной обороны, оказалась как никогда близка к исполнению заветного желания. Как утверждали американские эксперты, обещание Москвы укрыть противоракетным зонтиком всю Европу оказались блефом. Но выводы специалистов получились излишне оптимистичными. Эксперты заверяли, что Россия вообще не в состоянии сколь-нибудь серьезно говорить о запуске принципиально нового масштабного военного проекта. Причин называлось несколько. Основной была финансовая, остальные относились скорее к логическим выкладкам. Считалось, например, что на самом деле Кремль вполне солидарен с доводами США и, как и Белый дом, не видит для себя реальные угрозы в бывшем потенциальном противнике. Соответственно, бояться России приходится не американских ракет, а собственных сепаратистов и, во вторую очередь, изгоев типа Ирака или Северной Кореи. Но от этого страха с уверенностью избавляют даже реликтовые базы ПРО, оставшиеся от советских времен. Так что рассказы русских о том, как они теперь свободны от договора 1972 года и какими страхами это грозит отступнице Америки, эксперты Совета национальной безопасности характеризовали спецтермином «бла-бла-бла». Если верить Майеру, такое определение оказалось трагической ошибкой. По данным агентурной разведки, подкрепленным наблюдением спутников-шпионов и материалами нескольких групп независимых аналитиков, За последнее время привычная картина изменилась самым решительным и пугающим образом. Россия в соответствии с договором СНВ-2, снявшая с боевого дежурства полторы сотни десятиголовых межконтинентальных баллистических ракет СС-18 «Сатана», завершила развертывание новой системы, составленной из пресловутых «Тополей-М», превратившихся из моноблочных в трехголовые комплексы, а также ставших шестиглавыми ракет СС-19 «Стилет». Более того, русские несколько месяцев назад расконсервировали и интенсивно начали достраивать объекты ПРО, заброшенные в середине 70-х. При этом российские оборонные НИИ уже выполнили полученные в прошлом году, и мы это прошляпили, жестко сказал Майер, а глава ЦРУ опустил глаза, технические задания — связанные с коренной модернизацией системы ПРО. Соответствующие заказы, размещенные на военных заводах, находятся в высокой степени готовности. По оценкам ЦРУ, базовый контур российской системы ПРО может быть запущен в действие уже через 8-12 месяцев. Тут президент не выдержал и сказал «Ерунда! Это опять будет система с философией 50-х годов, при нашем космическом господстве». Он замолчал, обнаружив, что присутствующие смотрят на него с откровенной жалостью. Майер объяснил, что 70% российской космической группировки, жизненно необходимой для функционирования системы ПРО, давно выведены на орбиту. «Ведь мы обращали ваше внимание на то, что в последние два года число запусков с Плесецка росло по экспоненте». «Но это же были коммерческие запуски!» — воскликнул президент. сэр. Большинство коммерческих спутников имеет двойное назначение. Если мы признаем это справедливым для нашей техники, почему не наделить таким же правом русских? И они это делали на наши деньги?» Устало уточнил президент, вспомнив, как руководители НАСА жарко доказывали ему необходимость субсидирования совместных с русскими проектов, среди которых особенно поражали стоимостью Международная космическая станция и космический парусник. «Нет, это невозможно. Расходование средств, выделяемых на совместные космические программы, находится под нашим постоянным контролем», сказал Майер, но уверенности в его словах не было. Кроме того, добавил он, «Россия начала практиковать запуск искусственных спутников Земли с борта стратегического бомбардировщика Ту-160. Эта возможность заложена в конструкции самолета выполняющего, по сути, роль первой ступени космического носителя. Набрав необходимую скорость и высоту, бомбардировщик отстреливает закрепленную под фюзеляжем крылатую ракету, без проблем выводящую тысячефунтовый сателлит на полярную орбиту высотой 500-700 километров. «Нет никаких оснований надеяться на то, что эти спутники имеют гражданское назначение», ровным голосом сказал Майер, а Хогарт мрачно кивнул. «Сеть строившихся в советские времена ракетных баз, а также мобильных установок, разворачиваемых на суше и на море, должна была покрыть всю территорию СССР», — продолжил Майер. Москва решила не суживать географическое поле маневра и выдвинула идею распространения ПРО на государство СНГ. ЦРУ располагает информацией, согласно которой консультации по этому поводу прошли с руководителями как минимум пяти среднеазиатских и закавказских государств. Это позволяет допустить. Предложение уйти под русский зонтик сделано всем бывшим республикам СССР, кроме Прибалтики, конечно. Однозначного ответа Москва пока не требует, но, по нашим данным, ряд республик готов подписать подобный договор с Россией хоть сейчас. По сути, Россия на сегодня почти сумела воссоздать подобие Варшавского договора по определению в стратегическом плане противостоящего НАТО. Майер замолчал и посмотрел на президента. Бьюкинин вздохнул и сказал, что ж, новости печальные, но не трагичные. Все это бурление в рамках бывшего СССР. затрагивающие только нищие и недееспособные республики бывшей империи, на что мы можем...» «Простите, сэр, но это еще не все», — перебил его Майер. «Театр одного актера», — подумал президент раздраженно и уставился на помощника. Тот еще пару секунд помолчал, собираясь с мыслями, и сказал, «Полученная нами информация позволяет с высокой степенью уверенности предполагать, то одновременно со странами СНГ документ, ориентировочно называемый Евразийским договором о стратегической безопасности, подпишет Китай. Консультации по этому поводу уже состоялись в ходе двусторонних встреч, официально посвященных подготовке очередного саммита Шанхайского Союза. Представитель Пекина якобы назвал идею договора в высшей степени интересной и продуктивной. более того, На следующей стадии, наступление которой ожидается уже в грядущем году, не исключено присоединение к Евразийскому альянсу Индии, Ирана и ряда арабских государств. По нашим данным, руководители этих стран, имевшие переговоры с русскими, были посвящены в суть московских разработок и дали понять, что считают объединение усилий в этой области весьма перспективным. Вторая. Вашингтон, 5 мая. Часть вторая. В былые дни, сказал старый, были Соединенные Штаты, и Россия, и Англия, и Соединенные Штаты. Альфред Бестер. Бьюкинин обнаружил, что воспринимает слова Майера как абстракцию. Словно как и мечтал, глядя на довольного министра обороны, уже отправился на штабные учения. и представитель комитета начальника штабов с убийственно серьезной физиономией пересказывает президенту вводную, согласно которой русские на собачьих упряжках в полном соответствии со вчерашней шуткой переправились на Аляску и договариваются с ее величеством о транзитном коридоре для марш-броска через Канаду в Штаты. Но в этом случае от президента не требовалось бы ничего. Военная машина сама включала программу действий, рассчитанных на такой сценарий. Теперь сценария не существовало. Более того, не было машины, на которую можно свалить ответственность, потому что инициатива русских пока никак не относилась к зоне ответственности оборонного ведомства. Это была сфера чистой политики, управляться в которой приходилось президенту, а он просто не знал как. Бьюкинину достался в наследство очень простой мир — он был таким уже как минимум полвека, и все эти полвека становился все примитивнее и понятнее. Родился этот мир после Второй мировой войны, когда планета, как в сказке, разделилась на три части. Первую составили свободное государство, вторую огнем и мечом собрал вокруг себя СССР, так что образовалась по-голливудски бинарная система «хороший-плохой». А третий мир, куда вошли недоразвитые страны, во множестве наплодившиеся в результате освобождения колоний, был в лучшем случае на подхвате, когда у кого. Как в любом классическом фильме, злодей был беспросветно чорен, при этом дьявольски силен и изворотлив. Но любой, кто смотрел хоть один остросюжетный фильм, знал, что это злодею не поможет. Человечеству надо просто дождаться лидера, с незамутненным восприятием, который догадается наложить киношную кальку на такую вроде бы сложную и запутанную картину мироздания. К счастью, долго ждать его не пришлось. Именно выходец из Голливуда нашел немного наивное, но точное определение для второго мира — империя зла. Именно президент-актер заколотил крышку гроба этой империи. Ее развалившиеся куски ухнули в третий мир, и отныне планета вполне по-библейски делилась на две части — на чистых и нечистых. Нечистыми управляли чистые, чистыми управляли США, а США управлял он, Майкл Бьюкинен. Выше него был только Господь Бог, и Бог велел ему вести человечество к пажитям небесным. Путь обещал быть гладким и прямым — большинство ведомых впечатляет естественная мощь пастыря. Самых же неразумных должна вразумлять хорошая дубинка, необходимая каждому пастуху. В конце концов, по дубинке пастыри и узнают, и отличают от овцы. А когда появляется вторая дубинка, это уже не смирная пастораль, а бардак с мордобитием. Евразийский договор — о возможности которого президент не догадывался сам и не получал никаких сигналов от помощников и советников, просто выбил его из седла. Россия, согласно всем раскладам, была давно и безнадежно списана со счетов. Принимать ее во внимание приходилось не столько из-за ее ядерного потенциала, который все стремительнее обращался в безвредный пар, сколько из необходимости сохранить саму Россию как буфер, смягчающие экспансионистские устремления ее ближайших соседей, в первую очередь Китая. На второй год своего президентства старый собачник Бьюкинин четко идентифицировал Россию с древним лаборатором Даффи, вошедшим в жизнь Бьюкининов на ее предпоследнем индианском этапе. Большую часть нынешнего этапа пёс продрых под столом в гостиной, время от времени звучно оскверняя воздух. но на вечерней прогулке норовил показать себя мачо-убийцей, оживленно переругивался со встречной молодежью и пытался лезть в драку с самыми задиристыми ее представителями. Жене и дочерям Майкла всегда удавалось вынуть из челюсти естественного отбора расхрабрившегося дурачка со стершимися зубами, так что дафи не был переварен ротвейлером, не чтящим седины, а дотянул до почтенных 15 лет, незаметно для себя готовясь почить в мире и спокойствие под неизбежные, но светлые слезы домочадцев. В той же участи президент Бьюкинин искренне желал России и надеялся, что ей хватит благоразумия не ускорять печальный процесс. Теперь Россия дафи подобно мирному маламуту из мерзкого фильма, которыми так увлекалась Дези, младшая дочь президента, превратилась в чудовищную тварь, пожирающую все, до чего может дотянуться, а для прочего отращивающую гигантских размеров щупальца. Они как полвека назад угрожали всему свободному миру. Лоснящиеся щупальца, роняя капли сукровицы и гадостной слизи, опять сгребали нечистых в империю, в империю зла, потому что место империи добра было занято давно и навсегда. Самое поганое, что это происходило именно сейчас, когда США, наконец, обеспечили себе комфортную жизнь умом, потом и кровью, в том числе даже своей. Одновременно великая страна силой выдрала прочий мир из хаоса, построила в походный порядок и затолкала на ковчег, потихоньку двигающийся к нормальному цивилизованному существованию, в котором не было места террору, каннибализму, голодным смертям, фундаментализму и геноциду. И опять этому наиболее эффективно воспротивились нерелигиозные исламские фанатики и не какие-нибудь первобытные африканские дикари, которых, в общем-то, никто на Ковчег и не звал. Воспротивились русские, пьяницы и дикари, привыкшие жить в вонючем сортире и готовые мочить любого, кто попытается их из сортира выудить. До сих пор оставалось радоваться, что сила у русских уже не та, и они не способны, как прежде, раздвигать границы своего сортира на полпланеты. Теперь поводов для радости не осталось. Майер и силовики с почтительным ожиданием смотрели на президента. Он ощутил сильнейшее раздражение. В конце концов, сколько можно прикрывать чужие промахи, а тем более грубые провалы. Разведчики и аналитики страны и ее союзников прохлопали события по масштабам и последствиям, сопоставимое с Хиросимским взрывом, способные также круто перевернуть политическое устройство человечества. И теперь руководители этих непрофессионально сработавших специалистов ждут, что президент, как обычно, улыбнется и выдаст рецепт спасения. Как будто это его работа. Президент улыбнулся и спросил. «И какие будут предложения?» Силовики, видимо, следуя договоренности, перевели взгляд на Майера. Президент решил, что поговорит с Джереми о допустимости театральных эффектов нынче же вечером и последовал их примеру. Майер сказал. «План «Духовное возрождение». Сказал так, словно это все объясняло. «Поподробнее, пожалуйста!» «Не скрывай уже раздражение», — попросил Бьюкинин. Оказывается, в конце 80-х американские эксперты чуть было не пропустили момент, когда на территории Советского Союза начали набирать обороты центробежные тенденции. Верно оценить ситуацию им удалось в последний момент, но оказать развалу империи содействие США и их союзники уже не успели. Лидеры советских республик, сначала прибалтийских, а потом и славянских, справились почти самостоятельно. Аналитикам ЦРУ, Госдепа и ряда политологических институтов осталось лишь удержать своих руководителей от выражения поддержки Михаилу Горбачеву, из-под которого младшие товарищи ловко выдернули страну. Распад СССР и Югославии дал развитым странам универсальную модель разматывание самых запутанных вроде бы узлов. Как оказалось, древняя формула «разделяй и властвуй» действует все так же исправно. На этой волне и родился план «Духовное возрождение», предусматривающий демонтаж России именно по этой модели. В соответствии с планом необходимо было обеспечить проведение в российских регионах демократических выборов, в результате которых местных партийных функционеров тяготеющих к унитарному государственному устройству, обязательно должны были заменить представители либеральной оппозиции. Основная ставка делалась на национальные автономии, сохранившие перевес традиционного населения, недовольного второсортностью собственного положения. Благо, курс на ассимиляцию народности и русским этносом в последние десятилетия стал вполне официальным. Национальное образование находилось в загоне, Все языки, кроме русского, становились стремящимся к минимуму декоративным элементом. Градус конфликтности задрали вавилонские свершения коммунистов, которые с нарочитой небрежностью путали границы национальных территорий и с помощью ударных строек затевали великие переселения народов. Это оборачивалось маргинализацией целых социальных слоев и обостряло межнациональные отношения. Не воспользоваться такими условиями было просто грешно. Согласно разработанному консультантами Русского отдела Госдепартамента Плану, новоизбранные лидеры национальных республик должны были объявить своей главной задачей обеспечение духовного возрождения угнетенного народа, отправившего их во власть. Сделать это в рамках федерации, унаследовавшей унитарную, и нетолерантную суть СССР было невозможно. Поэтому национальные республики, в полном соответствии с призывом Бориса Ельцина проглотить столько суверенитета, сколько смогут, должны были объявить о полной независимости от Москвы и начать оформление собственной государственности. На первых порах она могла принимать самую причудливую форму. Помимо отмены российских законов, Эксперты рекомендовали учреждения республиками собственных валют, создание сил самообороны и диверсификацию института гражданства. Каждый регион вводил собственное гражданство, и в первую очередь его получали представители титульной нации. Лица других национальностей считались иностранцами, что лишало их не только гарантированного социального минимума, но и вообще легальных средств к существованию. Иностранцы не должны были становиться госслужащими, не могли быть приняты на работу в частные предприятия, если существовала хотя бы теоретическая возможность занять образовавшуюся вакансию полноценным гражданином. Наконец, практически не могли начать собственный бизнес. К тому же облагались двойной ставкой налога. Такой подход гарантировал усугубление политической и экономической дезинтеграции регионов и скорые выпадения как минимум республик Кавказа и Поволжья с преимущественно мусульманским населением, испытывавшим двойное давление и в коммунистические времена, и в наступившую эпоху оглушающего православия На применение в областях с преимущественно русским населением план Госдепа не был рассчитан. Там все сколь-нибудь серьезные оппозиционные партии и движения ориентировались на единого лидера, который как раз и стал президентом страны. Поэтому здесь, указывали авторы концепции, следовало прибегать к плану «Сильная Россия», применимому скорее в Москве, чем в провинции. План, разработанный все тем же отделом при содействии русского института в Бостоне, был призван искоренить возможность возрождения коммунистического движения, а одновременно усугубить противоречие между русским большинством страны и ее многонациональным меньшинством. Каковое в рамках последнего плана должно было позиционироваться как один ненасытный нахлебник, объедающий и обворовывающий титульный народ». Уравновесить экстремальность такой диспозиции должна была идея восстановления исторической справедливости, предусматривавшей реконструкцию немецкой автономии в Поволжье и выплату серьезных компенсаций чеченцам, калмыкам и другим народам, пережившим насильственное выселение. Вторым системообразующим элементом становилась ставка на экономическую самодостаточность каждой области, призванное покончить со сверхцентрализацией, унаследованной от эпохи планового хозяйства. Итогом должно было стать зарождение той же центробежной идеи, сначала по экономическим причинам, но в идеале распад русских по исконным признакам, скажем, на Чалдонов, Вятичи и Поморов. В результате России предстояло рассыпаться в конгломерат маломощных полугосударственных образований обреченных на полную зависимость от мирового сообщества. В первую очередь от США. Европа в обычной своей манере наверняка воспротивилась бы завариванию столь крутого бракоразводного процесса в самом большом гареме, обитающем под крышей так удачно казалось отстроенного общеевропейского дома. Оба плана поступили на рассмотрение тогдашнему помощнику по национальной безопасности который разнес предложение в пух и прах, обозвав разработчиков ублюдками Макиавелли и настоял на очередной радикальной реорганизации русского отдела. Немного позже Белый дом с тайной подачей помощника настоял на внедрении в закрытую часть бюджета отдельной строки расходов для поддержки националистических партий и движения стран Восточной Европы. Знающие люди тогда отмечали, что отдельные положения духовного возрождения и сильной России были буквально реализованы в странах новой демократии, в частности в Балтии и Центральной Азии, а также в Югославии и даже в Афганистане. Впрочем, рассуждения на эту тему ни одной администрации не поощрялись. Официально считалось, что никаких планов нет и не было никогда. Неофициально же. Тогдашний строгий помощник оба плана и все сопутствующие материалы сохранил и завещал своему преемнику передать их по наследству, а вось когда пригодятся. По мнению Майера, час настал. Глава вторая. Вашингтон, 5 мая, часть третья. «Лабрадор Гибралтар. Начинается пожар». Анатолий Гуницкий. Помощник с разрешения президента передал слово директору ЦРУ Филиппу Кларку, который сообщил, что по данным как оперативных, так и аналитических подразделений управления именно сейчас Россия наиболее подготовлена к реализации духовного возрождения, хотя на первый взгляд представлялось, что дело обстоит совсем наоборот. Идея укрупнения регионов, подброшенная западными консультантами еще в начале 90-х, исходу отвергнутая тогдашним руководством страны, отлежавшись десяток лет, овладела умами новой политической элиты, которая искренне считала себя единственным и неповторимым автором этого проекта. Особенно кремлевская администрация гордилась постепенным и поэтапным выращиванием новых губерний из прежнего разнотравья областей и республик. Сначала создание федеральных округов с малопонятным уровнем ответственности, затем перетекание из региональных в окружные столицы центров исполнительной власти, далее созыв окружных законодательных собраний занимавшихся вроде бы исключительно приведением местных законов в соответствии федеральным. А потом проведение прямых выборов в эти собрания во всех регионах и постановка на повестку дня первой же сессии каждого парламента вопроса об объединении регионов в границах бывших федеральных округов. Такое право свежелегитимизированным собранием дали поправки к конституционному закону об объединении регионов РФ и вхождение в состав федерации нового члена, лихо проскочивший через федеральный парламент под давлением все того же Кремля. Президент Придорогин и его команда то ли не знали, то ли предпочитали не вспоминать, что именно такая последовательность действий была рекомендована подготовленным аналитическим управлением ЦРУ осенью 1993 года оптимальным сценарием развития федерализации России. В рамках этой идеологии американские дипломаты, разведчики и случайно затесавшиеся среди них чистые политконсультанты вели беседы с высокопоставленными чиновниками и представителями проправительственных и особо доверенных оппозиционных партий до февраля 1994 года, когда стало ясно, что подписание прецедентного договора между Татарстаном и Россией все-таки состоится, и станет примером для других областей и республик, а значит, в обозримом будущем будет актуальнее не слияние регионов, а фиксирование их границ, физических и юридических. Теперь вектор развития снова изменился, скрепив как дротиком виртуальные реальности, рожденные исходившими из совершенно различных предпосылок авторами духовного возрождения и оптимального сценария. По словам Кларка, уже сегодня российские власти, педантично и без постороннего влияния реализующие проект укрупнения регионов в семь супергуберний плюс одну особую территорию, создали почву для того, чтобы наиболее крупные национальные республики, которым предстоит потерять от трансформации больше остальных и в материальном, и в моральном плане, открыто взяли курс на дезинтеграцию и неподчинение московским планам. Очевидно, в первую очередь местные элиты будут при этом заботиться о своих грубо ущемляемых интересах. И не менее очевидно, что апеллировать к своему населению, электорату, авторитетные, как правило, лидеры будут совсем с другими аргументами, в первую очередь связанными с такими ключевыми для любой демократии ценностями, как личная свобода, свобода народа и основные гуманитарные права личности, которым грозит ущемление. то есть именно те ценности, которые положены в основу духовного возрождения. Так вот, продолжил глава разведывательного ведомства, по нашей информации, национальные республики настроены весьма решительно, даже при нынешнем безнадежном для них раскладе. Что же будет, если они получат сигнал о готовности цивилизованного мира однозначно поддержать стремление к свободе народа, которому грозит угнетение? «И что же будет?» — поинтересовался президент. «Будет возрождение, сэр!» — отрапортовал Кларк и широко улыбнулся. Так что и без того неширокие глазки совсем спрятались за толстыми складками. «Вы уверены?» — спросил Бьюкинин, давно научившийся не обманываться лучезарными манерами толстяка, известного среди уцелевших коллег, как крокодил в шкуре бегемота. «Когда имеешь дело с этой страной, сэр, быть уверенным не приходится», сказал Кларк, «но наши данные практически однозначно демонстрируют напряжение, готовое привести российское общество к расколу. Большинство в лице верховной власти и относительно моноэтничных русских регионов стремится форсировать федеральную реформу. Ему противостоит абсолютное». однако же весьма влиятельное и дееспособное меньшинство в лице национальных республик. тон То в этой группе задает Татарстан, который с оговорками пользуется поддержкой Башкирии, Ингушетии, Якутии. Правда, пока они не готовы подписаться под наиболее радикальными требованиями татарстан но наша поддержка сможет, я думаю, придать ему уверенности А к чему сводится этот радикализм? На очевидном уровне только к настойчивому стремлению сохранить статус-кво. Но власти республики понимают, что не смогут остаться анклавом старого образца в сердце модернизированной России. «Простите», — перебил Кларка президент, — «почему в сердце? Насколько я помню, Татарстан — это Азия, юго-восточная граница России, ближе к Монголии». Э, «Никак нет, сэр. Татарстан — это Европа. Республика с населением в 4 миллиона человек, примерно в 500 милях от Москвы на Волге, столица Казань. «Казань?» — обрадовался президент. «Правильно, Казань. А республика иначе называется э, Казанстан!» Кларк заметно заколебался, явно соображая, стоит ли спорить с президентом по столь пустяковому поводу. В виде этого в разговор вмешался Майер. «Господин президент!» Рискну предположить, что нас с вами ввело в заблуждение сходство названий «Казань» и «Казахстан». Казань — столица республики в составе России, в самом ее сердце, как верно заметил коллега Кларк. Казахстан — бывшая республика в составе СССР, юг Урала на географическом стыке Европы и Азии. «Джереми, я ценю ваше благородство, но оставьте мои ошибки мне». «Не надо говорить, что вас что-то ввело в заблуждение. Покажите, где ваш Татарстан», — сказал президент, поднимаясь из кресла и огибая стол, возле которого стоял огромный глобус. Сунув руки в карманы, он секунд пятнадцать с удовольствием наблюдал, как четыре, пожалуй, лучших в мире макрополитика и стратега на перегонки тычут пальцами в синего червяка Волги, разыскивая ловко спрятавшуюся в ее изгибах Казань. Россию, надо сказать, они нашли практически мгновенно. Бьюкинин мысленно поставил на Кларка и тут же проиграл себе двадцатку. Первым оказался промолчавший все совещание глава Минбезопасности Юджин Браун, торжественно воскликнувший «Здесь!» и придавивший срезанным под корень ногтем крохотную точку которая неожиданно обратила на себя столь пристальное внимание единственной оставшийся в наличии сверхдержавы. «Спасибо, Юджин. Надеюсь, уверенные вам силы всегда будут столь же точны и быстры», — чинно сказал президент и улыбнулся, призывая Брауна не обижаться на шутку. Затем подошел к Глобусу и внимательно принялся рассматривать Казань и ее окрестности. Наконец, оторвавшись, сказал. «Да». От Монголии далеко. Или я путаю, или татары шли на Европу не из Монголии. Собеседники президента переглянулись, и Хогарт с запинкой заявил. Ну, Чингисхан точно был монгол. Видимо, переселились, предположил Кларк. В конце концов, мы англосаксы и кельты сейчас еще дальше от исторической родины. Фил, спасибо за прием в дружную саксонскую семью. впервые улыбнувшись, сказал Майер. Кларк охотно поклонился. Президент, возвращаясь в кресло, предложил. Пока не дошло до Великой Иудейской войны, вернемся к нашим интригам. Итак, Фил, вы действительно считаете, что эта крохотулька в состоянии пойти против Москвы? Почему нет, ответил Кларк. Во-первых, эта крохотулька ведет свою линию с начала девяностых, как правило, в разрез с линией Москвы, и в основном довольно успешно. Во-вторых, Чечня еще меньше. Он для убедительности показал на глобусе, причем надо отдать ему должное, сделал это не колеблясь, и продолжил. И в отличие от Чечни, мусульманский Татарстан считает себя цивилизованным европейским государством, сориентированным на Запад и пытающимся отстаивать ценности, характерные для близкого нам образа жизни. Неудивительно, что Татарстан ждет понимания и помощи от нас. Особенно ценно, что такого рода сигналы исходят не столько даже от властей республики, сколько от лидеров общественного мнения. Должен заметить господин президент, что последние недели в России кипят страсти вокруг дискуссии, начатой медиа Татарстана. Особый резонанс получила статья, которая была опубликована в солидном политологическом журнале. Ее автор прямо обращается к НАТО и США с требованием ввести миротворческие силы, собственные или под флагом ООН, чтобы защитить Татарстан и другие тяготеющие к построению подлинной демократии региона России от имперских амбиций Москвы. «Да, я читал The Washington Times», — сказал президент. «Впрочем, пост я тоже читал». Пост, как обычно, смешала зерна и плевелы. С неожиданной суровостью отрезал Кларк. Парень, съездивший в Россию от «Вашингтон Таймс», допустил по молодости пару проколов. Но в целом он оценил ситуацию совершенно правильно. «Мои ребята на днях встретились с ним в библиотеке Конгресса», — Кларк ухмыльнулся. «Парень изучал историю религий. Пост его все-таки здорово зацепило. Так вот он рассказал о том, что осталось за рамками статьи». об атмосфере, о настроениях людей, об их надеждах. Его оценки полностью совпадают с наблюдениями наших агентов и мнением наших экспертов по России, в первую очередь специально изучавших Татарстан. Например, Холлингс у Орка, сэр. Вы его должны помнить. Президент кивнул, не отводя глаз от заметно заведенного Кларка. Нечастое это было зрелище. Холлинг-Сорг буквально на днях получил достоверную информацию о настрое татарской элиты, в том числе и руководства республики. Настрой самый серьезный и категорический. Татары, как никогда в последние годы, готовы к решительному бою за свою свободу. Говоря «бой», я имею в виду самое широкое и буквальное значение слова. Экономическая и политическая изоляция России – обеспечить которую не составит особого труда, гарантирует минимизацию возможного насилия и его локализацию в пределах европейской части России. Пора понять, что мы до сих пор субсидируем Россию, по сути платим ей из своего кармана, позволяя играть на внешних, в том числе и наших рынках, по устраивающим русских правилам. Необходимость установления собственных правил давно перезрела, особенно с названных мною обстоятельств. Наше бездействие дает русским ресурсы, из которых финансируются все их реформы, в том числе крайне нежелательные для нас. Я больше скажу, наше попустительское отношение к российской активности просто позволяет этой стране выжить. Хотя мы можем забрать ситуацию в каменный кулак и позволять Москве дышать лишь тогда, когда нам и только нам этого захочется. Президент снова кивнул. Господин президент, торжественно завершил директор ЦРУ, Татарстан, а с ним все угнетенные народы России, рассчитывают на нашу помощь. Реализация духовного возрождения, которое может начаться при минимальной поддержке и затратах с нашей стороны, позволит нам навсегда покончить с русской угрозой. в любом ее виде. Звенящая пауза, от которой захватывала дух, длилась буквально пару секунд. Затем ее разбил ненавидящий патетику Майер. Как минимум, добавил он, будет покончено с идеей Евразийского альянса. Развал внутрироссийского единства заставит дистанцироваться от участия в проекте даже страны СНГ, не говоря уже о менее традиционных партнерах России. Определяющей в этом вопросе остается политика, но не следует забывать, что именно в Казани выпускаются упоминавшиеся стратегические бомбардировщики Ту-160. И что еще существеннее, именно в Татарстане, в горном массиве Сарытау, достраивается ключевой объект ПРО, призванный защитить от ракетного нападения индустриальные по Волжье и Приуралье. В случае скандального разрыва Татарстана с Россией, Москве придется искать другие варианты выполнения своей космической программы, поддержки в боеспособном состоянии дальней авиации и в целом завершение строительства национальной противоракетной системы нового типа. Очевидно, эти варианты будут гораздо более дорогими, а значит, реализация амбициозных программ оттянется на неопределенный срок, если не будет свернуто вообще. Впрочем, по нашим прогнозам, гораздо более вероятен исход, о котором скельто-саксонской прямотой сказал Фил. «Россия начнет превращение в кучку слабо связанных между собой недогосударств, полностью управляемых мировым сообществом». Майер замолчал и уставился на президента. Тот сосредоточенно думал, по обыкновению глядя на свои сплетенные пальцы. Помощник главы министерств и ЦРУ ждали, уставившись примерно в ту же точку. Наконец президент повернул голову, посмотрел на глобус и пробормотал что-то вроде «Даффи вышел на охоту на огромного бизона». Привели его в субботу и зарыли под газоном. «Простите, сэр», — уточнил Майер. Президент, усмехнувшись, сказал «Так ерунда. Ладно, парни, я даю добро». К завтрашнему дню подготовьте план действий из понедельника начинай.